Глава четвертая. Куда их, ваш высокородь? В полицию? Нет, дело серьезное. Пожалуй, вези в Петропавловскую крепость. Сдашь чиновнику тайной канцелярии. А если не найдешь, то коменданту. Скажи, что застали на месте убийства аж на с четырьмя трупами. Хоть и иноземцы, ну кто же Хаспидов знает? Пущай в тайной канцелярии разбираются. А с телами как? Вы их опознали, ваш высокородь? Трое в сером, капрал Преображенского полка. Звонарский с лакеями. Запомнил? Так точно, господин капитан. Мертвый измайловец, поручик Месснер и Звездфальцев поговаривают конфидент самого Миниха. Эвана как? Это его мы, выходит, встречали? Его. Не уберегли, значит, голубя? Опаслива мне, ваш высокородь. Чего ж ты спужался, Борецкий? А ну, как и меня заодно с этими двумя немчиками в колодичий каземат оформят. Попасть туда легко, а вот выйти трудно. — Не боись, Борецкий, ты государственный человек, лейб-гвардии сержант, худо не сделал, подполковник за тебя всегда слово молвит. Выручим, есть ежели что. А чтобы не сбегли, возьми с собой четырех солдат, штыки примкните, глаз не спускайте. Утекут? Шкуру себя спущу, почище Ушакова Андрея Ивановича. Имя-отчество офицер произнес с придыханием, чуть ли не озираясь по сторонам. — Знамо дело, ваше высокородь, спустите. — То-то, — удовлетворенно подкрутил лихой ус офицер.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 а нужно между собой договариваться. Вот и договаривались на немецком. Это уже потом перешли на язык Дидро и Вольтера. Мы для капитана были убийцами, застигнутыми на месте преступления. Разбираться с нами он считал ниже своего достоинства. Дело пахло керосином. Виски ломило, на лбу вздулась шишка, в глазах двоилось, но сапух. На счастье, я успел в последний момент отпрянуть, приклад прошел покасательный, только благодаря случаю рубильник остался цел. Но приложили меня крепко. Провалялся без памяти час, а то и больше. С Карлом обращались гуманией. Ему вообще почему-то везло гораздо сильнее. Вот немчура проклятая. Лезет сюда, словно им медом намазано, — сплюнул конвоир. Хорошо, хоть эти по всему бедовать будут. Не говори, Матвеич. Видать им у себя совсем несладко стало. Вот и бегут к нам, будто тараканы какие. Жадные. Что рубь, что копейку, под себя норовят утащить. А нашему Ваньке Деревенскому достается. Корми, пои аглоедов. Даюшки из носу надрывайся, они на шею сядут, и тебе же ботагов сыплют за добро твое. Сволочи! Немцы, я тебе скажу, разные бывают. Требовательные, вечно недовольные, по сторонам рыскающие, но как ураству приученные и остальных приохотить хотят. Этого от них не убавишь. Слово свое завсегда в ответе держит Ежели скажут, что сделают. А то, что злые, как собаки, так иной русский трех не стоит. Был у нас поручиком Иванов, ты его не застал, молот еще. Из дворян тверских, по фамилии Русак Русаком. А сколько солдатского брату через его пострадало? Вор настоящий был, полуроту голодом заморил. Вечно у него на солдатский котел денег нету, на мундирное платье шиш да кукиш. а голодали и истрепались. Из остатних рот над нами поперву смеялись, а потом жалеть зачали. И жаловаться некому, начальству до тебя никакой охоты вникать нету. Мы волком выли, а уж как нас не любил. За любой мелочь бил боем, особливо, как выпьет. Чуть что — сразу в зубы. Рожа, говорит, твоя не нравится. Как его от нас перевели в другую часть, так мы всем ротным миром свечки в церковь поставили. Не знаю, кто сейчас от этого ироду муку принимает. Нам поневоле пришлось стать слушателями их беседы. Карл по большей части молчал, изредка тяжело вздыхая. Не таким очевидно он представлял себе въезд в Петербург. — Что с нами будет? — шепнул я.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 Рассказывали о знаменитых узниках, царском сыне Алексея, княжне Тараканове, декабристых. Впечатление давящего пространства больших, шагов по десять в диагонали камер, запомнилось надолго. Крепость располагается на заячьем острове, размером метров семьсот в длину и без малого полкилометра в ширину. Экскурсовод, полная женщина в клетчатой юбке, насмешила, сообщив, что шведы называли остров веселым. Кстати, им представилась возможность оценить иронию судьбы по достоинству,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 Офицер скривился, он со скучающим видом теребил рукоятку шпаги и едва не зевал. Похоже, ему давно все приелось. — Где твой командир? — рассерженно спросил чиновник. — Обещался завтра прибыть. — сам ранешнего утра туточки будет, не сомневайтесь. Сегодня ему надо с докладом у начальства быть. Так горевал, что сам лично прийти не мог Борецкий как мог отмазывал капитана. — Кто эти двое? — Немцы какие-то. Мы случайно увидели, как они на тракте покрошили капрала Преображенского полка Звонарского и двух лакеев его. А что ж не вмешались? — Так не успели мы. Поначалу думали, господа баловством занимаются, шпажному бою репетируются. Ан, вон оно как, до смерти убивства дело дошло. — Понятно. Вот она, дурь русская, во всей красе, — зло бросил чиновник. Видеть видели, помешать не сумели. А скорее лениво было. Бумаги при них имелись. — А как же? Я все привез. Тут и паспорта и письма рекомендательные. Все в целости, ничего не утеряно. — Дай взгляну. Чиновник протянул руку за документами. — Что здесь? Офицер небрежно указал пальчиком на третью телегу. — Мертвецы, — потупился сержант. — Пройдемте, посмотрим. Офицер отбросил рагушку и склонился над трупами. Действительно звонарский. Сколько нами вместе было выпито, сколько раз он меня из неприятностей вручал. Помнится, он отпуск двухгодичный брал учебы ради.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 Чиновник послал Борецкого давать письменные показания и распорядился известить родственников покойных. Выяснилось, что у Звонарского в Петербурге проживает родной дядя. Дежурный офицер отправил гонца в штаб Измайловского полка с новостью о смерти Месснера. — В Преображенский полк сообщу лично. — Товарищи Звонарского, коим принадлежу я, будут расстроены гибелью сослуживца, — сказал он. Конвоиры сменились служивыми, несшими караул при тайной канцелярии. Я почувствовал легкий тычок штуком в спину. — Пошевеливайся. — Полегче! — вырвалось у меня. Один из конвоировавших усачей, услышав знакомую речь, хмыкнул. — Ишь, нежный какой! топой знай, пока ребро не зацепил! Чиновник зашёл в небольшую комнатушку и вернулся со связкой ключей в руках. — Допрашивать сегодня не будем. Определим голубчиков в камеру, пущая до завтра помучаются. — Господа, прошу признаться, кто из вас стал убийцей из Звонарского? Надеюсь, вы не станете запираться? — обратился к нам дежурный офицер.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 Пусть чай посидит до завтра. Утречком я обо всем донесу андре Ивановичу. Уж он-то допросит их со всем пристрастием. А то и я расстараюсь. Пожалуй, оно так вернее будет. Сам примусь. Спасибо, Петр Васильевич. Всецело на вас надеюсь. Я утром сменяюсь, отосплюсь и жду вас в вечеру у себя. Выпьем чего-нибудь для согреву. Посидим в приятном обществе. все непременно заскочу, Аркадий Анисимович водочку у вас знатная, стол богатый, и среди дам знакомства возвышенные и приятственные», — мечтательно закатил глаза чиновник. «Ступайте, отдохните, вид у вас больно усталый». «Служба», — развел руками офицер. «Тем более поберегите себя. Прикажу вам чаю сделать. При нашей сырости только в нем и спасение для организму, а я покуда арестантов книгу впишу. И не переживайте, займутся ими. Будет в лучшем виде».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 «Господин подпрапорщик!» Солдаты вытянулись во фронт. «Вольно. Куда ентова определили?» Спросил человечек. «Господин Фололеев велели в холодную сунуть до утра». «За что его?» «Убивец четырех человек шпагой порешил», коротко ответил новобранец. «Вот мерзавец. Кого порезал-то?» «Капрала Преображенского полка, слуг его иных до поручика полку Измайловского». «Да, не повезло ему, что сегодня капитан поручика Гольцов дежурит». Он ведь до перевода в Семеновский полк в Преображенском служил. поди знал капрала убитого. — Так точно, знали. Когда заговорили об убитом, в раз в лице переменились. — А убийца не как из немцев. — осмотрел меня, пришел к заключению под прапорщик. — Так точность барон Курлянский, Дитрих фон Гофен, — подал голос бледный. — Смотри-ка, успел войти в курс дела. Барон — Барон? — скривился под прапорщик. — Похоже, мой титул здесь не котировался раздевайся душегуб сердито приказал человечек до «Да трусов что ли усмехнулся я вспомнив визиты в поликлинику и стой прошлой жизни вместо ответа с меня сорвали верхнюю одежду оставив лишь в нательной рубахе и исподни штанах стянули сапоги каменный пол был сырым и холодным пока служивые ретивы срезали пуговицы и выворачивали карманы я стоял и поеживался происходящее вновь казалось каким-то абсурдным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 — Да, — машинально кивнул я и тут же замер, пораженный догадкой. — Здесь я был бароном фон Гофеном. — Откуда вы знаете мое настоящее имя?